Глава двадцать 21. Поппи. Сейчас начало нового года, и все вокруг говорят о новой жизни, как всегда бывает в первых числах января. А надо мной черной тучей навис судебный иск Дорис. Пройдет совсем немного времени, прежде чем все узнают. В актерской тусовке люди не стесняются передавать сплетни. И даже если Дорис не выиграет, наше доброе имя пострадает. Я совершила ошибку, пригласив клиентку в свой дом по работе, не имея страховки. У наших конкурентов будет праздник. А еще меня гложет сильная обида. Дорис была больше, чем просто клиенткой, она считалась подругой. Конечно, я чувствую себя ужасно от того, что она получила травму из-за меня, но я никак не ожидала, что Дорис подаст в суд. Нам придется обратиться к адвокату, говорит Салли. У нее имеется определенный опыт в этой области. Это еще одна из причин, по которым я наняла её. Очередные расходы, и к тому же сразу после Рождества. Хорошая новость в том, что от Мэтью до сих пор нет сообщений. Я почти уверена, что до него дошло. Никогда никогда больше я не буду такой глупой. Вероятно, мне следует проводить больше времени с девочками, повторяю я себе, отсылая очередное электронное письмо. У меня есть как раз подходящий для вас человек, кастинг-директору, который ищет лысых мужчин в возрасте от 20 до 30 лет. В конце концов, завтра дочери возвращаются в школу, а Милисо уедет из дома в университет еще до конца этого года. Мне нужно извлечь максимум положительных эмоций от общения с ними. Тем временем Стёрд снова встречается с этой Джанин, чтобы поработать над статьей, которую они пишут. Вообще-то у него есть заместитель, чтобы принять пациентов. Но муж прибегает к его помощи только если случается что-то по-настоящему неотложное или однажды, когда болел острым ларингитом. Я не хочу об этом думать. Поведение страуса, наверное. Но также я чувствую, что не имею права совать нос в чужие дела, только не после истории с Мэтью. Неожиданно я осознаю, что уже целую вечность тупо смотрю на свою электронную почту, пока все эти мысли крутятся у меня в голове. Это никуда не годится. Мне нужно сосредоточиться на тех аспектах своей жизни, которые действительно важны. Я спускаюсь вниз. Как насчет того, чтобы пойти покататься на роликах? Предлагаю я девочкам. Они сидят, уткнувшись в свои айпады. Я ожидаю, что они откажутся, как произошло с боулингом на прошлой неделе. Но все в восторге, особенно Бетти. Я ходила на каток со своими подругами по работе, когда была молодой, поясняет она. Итак, мы уходим, оставив Коко побольше воды и еды и предварительно с ней погуляв. Берегись, бабушка, кричит Милиса, проносясь мимо. Нахалка, откликается моя свекровь. Вот, подожди сейчас, я тебя догоню. Надо отдать должное Бетти, Не так много семидесятилетних людей могут кататься на роликах без страха упасть. Правда, она любит активное времяпрепровождение. Раз в неделю ходит на горячую йогу, а еще на пилатес. «Все это важно, чтобы оставаться молодой, повторяет она мне. Мы с Лизой не такие быстрые, зато у нас есть время побыть вдвоем. Я так люблю Коко», — говорит она. Как ты считаешь, мы можем оставить ее у себя? Но собака принадлежит твоей учительнице. Да, но мы могли бы попросить отдать ее нам. Коко тоже меня любит, мама. Достаточно взглянуть, как она запрыгивает ко мне на колени. Коко выбрала меня единственной хозяйкой. Давай пока подумаем, хорошо? На родительском языке это означает «определенно нет. «Позднее в кафе я даю девочкам немного денег, чтобы они принесли смузи. «Белла, приятно провести время всем вместе говорит Бетти, касаясь моего плеча. Тебе следовало бы сделать то же самое со Стюартом. Почему бы вам с ним не съездить проведать трейлер в ближайшее время? Только вдвоем, без дочерей. Скоро двадцатая годовщина вашей свадьбы, не так ли? Вы могли бы отпраздновать ее там. Этот трейлер они с Джоком купили, когда Стюарт уже подрос и у них появилось чуть больше денег. Он находится в живописной части Девана. По-моему, они изначально приезжали туда на свой медовый месяц. Почему бы и нет? Мы, конечно, не собираемся устраивать званый вечер. У нас почти нет времени на друзей, кроме Салли, а поскольку она работает у меня, это не считается. Стёрт иногда встречается со старым приятелем по университету, чтобы вместе выпить, но и только. Все наши силы отнимают работа и дети. И все же сама мысль, чтобы остаться наедине с мужем в отпуске, наполняет меня чувством вины и трепетом. О чем мы станем говорить без девочек? Подумай об этом, продолжает Бетти, похлопывая меня по руке. Пойми, брак требует не меньше труда, чем воспитание детей, если не больше. Уж я-то знаю. Я удивленно поднимаю голову. Стюарт утверждал, что у его родителей был идеальный брак. И они казались одним целым, когда я с ними познакомилась. Хотя грубые манеры Джока сильно отличались от поведения его жены, но прежде чем я успеваю расспросить ее подробнее, Бетти восклицает: "Ага, вот и девочки. Смотри, прекрасно, и ещё и крем сверху". Я вдруг понимаю, что не проверяла свой телефон с тех пор, как достала его из шкафчика для переодевания. Там обычная куча писем. Но ничего такого, что не могло бы подождать, пока я вернусь домой. В не оставила сообщения, а это значит, что она пока не связалась с адвокатом по поводу записи на прием. От Мэтью тоже никаких вестей, как нет и пропущенных звонков от папы, и от стёрто ничего. А было бы неплохо, думаю, я иметь мужа, который звонит в обед, чтобы спросить, как у нас дела. Мне нужно в туалет, говорю я. Но прежде чем успеваю встать, мой мобильный звонит. Номер незнакомый. Миссис Пейдж? Да. Голос женский. Может, это все же адвокат? Это отделение неотложной помощи Ортингской больницы. Ваш отец просил нас позвонить вам. Боюсь, с ним произошел несчастный случай. Что? Ничего серьезного. Рентген показал растяжение левой лодыжки. Но у него немного трясутся руки, поэтому возникли трудности с набором вашего номера. Как это произошло? Сейчас я дам ему трубку, хорошо? На заднем плане раздаются настойчивые восклицания: "Сюда требуется доктор". Пока она передает телефон, а затем я слышу голос отца. Поппи. Отец говорит несварливо, как обычно, как будто это он ребенок, а я родитель. Я упал со ступеньки около входной двери. Он произносит каждое слово медленно и тщательно, словно повторяет заученную роль. Как ты умудрился? Не знаю. Наверное, просто поскользнулся. Здесь у нас слегка подморозило. Я уже целую вечность вержу ему, что там нужны перила. Тебе помог кто-нибудь? Его голос снова дрожит. Какой-то прохожий увидел меня и вызвал скорую. Благодарение небесам за это. Мысль, как папа лежит на морозе на пороге своего дома, невыносима. Что случилось? одними губами шепчет Бетти. Расскажу через минуту. Я уже выезжаю, папа. Ты не возражаешь, если я позвоню Реджу, чтобы он забрал тебя из больницы и посидел с тобой дома, пока я не доберусь? Хорошо. Папа очевидно чувствует себя неважно, если не возражает. Я ввожу Бетти в курс дела. Наверное, мне придется остаться там на ночь, говорю я. Отцу придется потерпеть меня в бунгало, пока я не организую какой-то уход. А может, я снова сниму номер в отеле? Не волнуйся, откликается она. Мы справимся. С дедушкой все будет в порядке, спрашивает Дейзи. С ним все будет хорошо, отвечаю я гораздо увереннее, чем себя чувствую. Хочешь, я тоже поеду с тобой? предлагает Милиса. Хорошая попытка. Улыбаюсь я, стараясь придать ситуации немного лёгкости. Но тебе завтра в школу. А теперь давайте поторопимся домой, говорит Бетти, собирая наши вещи. Вашей маме ещё надо сложить сумку перед отъездом. Я благодарно обнимаю её. Спасибо небесам за моих родных. Что бы я без них делала?